Глава восьмая. Черный куб, шестой этаж. Наши дни. Он смотрел на фотографии, сделанные рядом с автобусом. Три мертвых тела, два на тротуаре, одно на обочине. Лобовое стекло усеяно сверхновыми звездами пулевых отверстий, капот автобуса и асфальт усыпаны осколками. На снимки, сделанные в автобусе, он смотреть не стал. Какой в этом смысл? — И вы хотите с ним побеседовать? — спросил он. — Знаете, на вашем месте... Ну, кто я такой? Тюфяк из Арканзаса. Но на вашем месте я бы освежевал его заживо, а шкуру скормил бы свиньям у него на глазах. — Увы! — заметил Коэн. — Свиней мы не держим. У нас еврейская страна. — Тогда скормил бы псам, — сказал Свегер. — Похвальный энтузиазм, — кивнул Гольд, — но секреты Джубы для нас гораздо важнее, чем его шкура. Кого он способен опознать? На кого работает? Кто отдает ему приказы, обеспечивает логистику, доставку на место и эвакуацию? Кто занимается планированием, реализацией, связью? Какие официальные лица стоят за ним? Что ему известно о других операциях? И, пожалуй, главное, откуда к нему поступают... Такие большие средства. «У вас есть его фото или ДНК? Если нет, как вы его опознаете? На вид он вряд ли отличается от любого другого парнишки по имени Мухаммед». «Снимка у нас нет», — сказал Коэн, — «и ДНК тоже. Зато есть прекрасный отпечаток большого пальца правой руки. Мы считаем, что это палец Джубы. Его сняли с гильзы, обнаруженной на месте побоища». Джуба не позволил бы никому заряжать свою винтовку. Обычно с оружием и боеприпасов не удается снять отпечатков, но на этой гильзе было немного масла, поэтому и остались следы. Наверное, Джуба торопился и допустил ошибку. Кстати, план сработал. Ему удалось сорвать переговоры? Нет, не удалось. В тот день американцы оказались на редкость расторопными. Еще до того, как на место прибыли бригады экстренного реагирования, ваш президент позвонил нашему премьер-министру и настоятельно попросил взять ситуацию под свой контроль. Пресса у нас сговорчивее вашей, так что никакой бойни с невинными жертвами не было. Была стрельба в пригороде. Число погибших не разглашалось, всех похоронили без присутствия репортеров. Никто не произносил громких речей, мертвых оплакали в честном порядке». Разумеется, поползли слухи, но их всегда предостаточно, на то они и слухи. В итоге ваш газдеп получил нужную подпись, и все сделали вид, что в мире стало спокойнее. Так устроена жизнь, мы прекрасно все понимаем. Для разнообразия соглашусь с Коином. Мы всего лишь еврейская страна, причем небольшая. Тут уж ничего не поделаешь». «Все равно я голосую за собак», — сказал Свегер. «И что теперь? Вам хватает информации? Если да, как скоро вы способны взяться за дело? Кто дает отмашку? Тот, кто сидит в этой комнате? Или вам нужно спрашивать разрешения у политиков? А тем придется учитывать с десяток факторов, которые вы не контролируете». «Вне всяких сомнений, нам понадобятся сторонние консультации». «А Джуба тем временем что-то почует. Он же знает, что многие интересуются его персоной». Понимает, что безопасность — штука относительная. Возьмем, к примеру, Бен Ладена. Он ушел в тени, однажды в полночь к нему наведался Санта со своими оленями. Я крепко дружу кое с кем из этих ребят. У Усаму так нашпиговали свинцом, что даже не стали привязывать груз, когда сбрасывали тело за борт. И Джуби об этом известно. Он сидит на тревожном чемодане и готов скрыться в любой момент. Мы в курсе, сказал Гольд. И поэтому мы прохлаждаемся в этой комнате. Именно так. Ждем данных радиоразведки? Вы уже определились с его местонахождением, и теперь выискиваете конкретику? Да, но не все так радужно, как хотелось бы. Так что у вас творится, или я чересчур обнаглел со своими вопросами. Спросите у Коэна, сказал Гольд. Мистер Коэн? Тот молчал. Коэн любит тянуть кота за хвост, так он привлекает к себе больше внимания. «Мистер Коэн», — сказал Боб, — «поймите, мне семьдесят года. Меня на том свете с фонарями ищут, так что выкладывайте, пока я не умер от старости». «Верно подмечено. Нужно взглянуть на участок площадью в одну квадратную милю с центром в городе Ирия. Это в Южной Сирии. Разумеется, не лично, а с помощью спутника». Наш называется Тексар. Говорят, он очень современный. Разведданные будут перенаправлены в это здание, где их изучением займутся эксперты. Будут спорить о них, как раввины, и в конце концов решат, на какие места обратить внимание. Туда отправятся беспилотники. Они летают ниже спутников, так что фотографии с них будут четче. Беспилотники вернутся на базу, снимки распечатают, и те же самые эксперты снова сядут смотреть, что к чему. «И когда это произойдет?» — спросил Боб. «Вчера!» — ответил Коэн. Чтобы привыкнуть к освещению, понадобилось какое-то время. Они сидели в темном, тихом, чистом и безликом помещении с дешевой офисной мебелью в стиле 50-х годов. Кондиционер работал так, словно это была не комната, а холодильник для мяса. За столом расположились Коэн, Гольд и какой-то человек, молчаливый, и еще более угрюмый, чем эти двое. Все терпеливо ждали, в то время как Боб изучал лежавшую перед ним пачку фотографий 20 на 20 дюймов, время от времени вооружаясь ювелирной лупой. Снимки были здоровенные, и работать с ними оказалось неудобно. «А «Можно вывести все это на экран?» — спросил, наконец, Боб. «И пощелкать мышкой там, куда мне надо смотреть, как в кино». — Этих технологий у нас пока нет. Они заложены в бюджет на следующий год, и так уже лет десять. Всегда мешают непредвиденные расходы. — Ну ладно, — сказал Боб, — на нет и суда нет. Поначалу он видел лишь темные и светлые пятна, с белыми полосками, то сплошными, то прерывистыми. А еще черные участки, похожие на заплатки, и время от времени группы квадратов, больших и поменьше. Короче говоря, полная абстракция. В углу каждого снимка был компас, указывающий на север, а внизу — дата и время, высота съемки, широта, долгота и еще какая-то непонятная информация. «Беспилотник — полезная штука», — сказал Гольд. «Летает высоко, невооруженным глазом не видно, даже если ты сам Джуба, но фото делает с приличным разрешением. Время на целью — шесть часов». «По паре дронов на каждую точку, как только мы решили, что снимки с «Тексара» представляют для нас интерес. Вот эти сделаны несколько часов назад. Возможно, наш добрый друг сержант Свегер разглядит то, что ускользнуло от внимания других толкователей». Боб снова просмотрел фотографии, потихоньку начиная понимать, что на них изображено. Полоски — это дороги, пятна — поля, заплатки, поросшие лесом холмы — Квадраты — дома, квадраты поменьше — подсобное строение. Прямые линии ограды, разделяющие участки пахотных земель. Он остановился на двух снимках, внимательно сравнил их, положил один в стопку и сказал, указывая на другой. «Вот этот». Коэн взглянул на распечатку. «Четыре, пять, один, один. В семи милях к северо-востоку от Ирии. В двух милях от того, что в Южной Сирии называют главной автомагистралью». «Почему именно этот, сержант Свегер?» Я высматривал стрельбище. Джуба наверняка упражняется в стрельбе, причем каждый день. Это очень педантичный и дисциплинированный человек. Ему необходимо открытое пространство, как минимум 300 ярдов, а то и больше. Еще одна важная подробность — это солнце. По возможности он будет делать выстрелы с севера на юг или с юга на север, чтобы не терять пару часов на рассвете и закате. Плюс ветер. Всегда удобно, если есть где от него укрыться. Если поднимется сильный ветер, придется пропустить целый день. А Джуба не может себе этого позволить. Этот участок подходит по всем критериям. Продолжайте, пожалуйста. Еще кое-что. Стандартное обустройство стрельбища. Нужен стенд или хотя бы бетонная площадка, чтобы было где лечь и куда поставить сошку. А на дальнем конце, за мишенью, земляной вал, естественный или сделанный с помощью бульдозера. Джубе нужно видеть промахи, анализировать их, вносить коррективы. Он должен знать, куда уходят пули относительно мишени. Вот для чего земляной вал. Чтобы при попадании был фонтанчик пыли. Дальше сама мишень. Готов поспорить, у Джубы она стальная, и при каждом попадании говорит дзень Вряд ли он хочет отрываться от стрельбы, брать бинокль и делать пометки карандашом в блокноте. Может, у него там устройство с выводом на телевизор или компьютерный монитор, но в тех местах вряд ли есть такие технологии. В южном углу этой, не знаю, как правильно назвать, я вижу какую-то конструкцию. Разрешение плохое, но, похоже, это именно рама для стального листа. Скажите, а приблизить можно? Позже выясним. Продолжайте, пожалуйста. С другой стороны ровная поверхность, как будто специально разгладили. Бетона нет, но там явно прошлись грейдером. Убрали траву, катали землю. Наводят на мысль о нашей цели, хотя участок узкий. Совсем узкий, согласился Гольд. Но ему многое не требуется. Обычно мы представляем стрельбище как широкую площадку. Но их устраивают для тренировки солдат или полицейских, для состязания охотников, когда одновременно стреляют несколько человек. Джуба один, и ему нужна прямая линия, а что по бокам уже не важно. Если ищете поле для стрельбы, можете бросить эту затею. Искать нужно прямую линию. Думаю, там нет никаких норм и правил, поэтому Джуба может стрелять через дорогу или даже через чужой участок. Стрелок он отличный и вряд ли попадет в какого-нибудь крестьянина. Да, от несчастного случая никто не застрахован. Но Джубу это волнует меньше всего. Повторяю, если увеличить разрешение, я смогу заметить признаки стрельбы из положения лежа или отметины от колесиков передвижного стрелкового стенда. С такой высоты ничего не разобрать. Если нужна полная уверенность, пусть ваши дроны пролетят ниже. Или поставьте на них камеры получше. Что-нибудь еще? Температура, влажность, солнечные зайчики, поправки на вращение земли? Вряд ли. Это ведь не стрельба по бумажкам, когда стараются уложить пять пуль одна в одну. Он стреляет по людям. Ему нужно попасть в грудную клетку, повредить сердце, легкий позвоночник или селезенку. Так что его зона поражения квадрат 18 на 18 дюймов. Стрелять, точнее, нет необходимости. Как насчет стрельбы по ночам? Он пользуется прибором ночного видения. Только не на большом расстоянии. Такие приборы годятся для пары сотен ярдов, не больше. Для снайпера в городе самое то. Но Джубе нужна дальность. И это меня тревожит. Причем сильно. Почему? Он тренируется в стрельбе издалека с расстояния незакрытого службой безопасности и даже из-за пределов досягаемости обычной пехоты. Такое нужно не для войны, а для убийства. Думаю, последний выстрел, тот в Дубае, был для Джубы новым этапом в карьере. Он учится стрелять без предварительной подготовки. Задача не из простых, скажу вам. В Афганистане результативный выстрел, скорее всего, был последним в серии. Или же снайпер пристрелялся к месту днем раньше. Но при работе с важной целью в мирной обстановке Джуба не может позволить себе серию выстрелов. Даже если на винтовке есть глушитель, он тут же выдаст свою позицию и через пару секунд ему ответят по полной программе, всей королевской ратью, вертолетами и спецназом. Поэтому он учится делать один единственный выстрел с холодного ствола. Вот еще одно преимущество земляного вала. Все присутствующие тяжело сопели, обдумывая эту тираду. Наконец Коэн подал голос. «Спрошу еще раз, вы окончательно определились с этим снимком? У вас нет ни малейших подозрений, ни тени сомнения?» Боб постучал пальцем по А-А-45-11. «Здесь, ваша ягодка, здесь». «Я только что перечислил необходимые условия для тренировки снайпера. И тут все есть. Взгляните на юг. Там сделали вал, то ли бульдозером, то ли экскаватором, чтобы стрелок видел фонтанчик пыли в том месте, куда попадет пуля. Расстояние вам известно? Я бы сказал, что здесь около тысячи ярдов». «Примерно», — кивнул Коэн. Если точнее, тысяча двадцать семь. Раз вы моментально уточнили, значит, над снимком уже потрудились ваши специалисты. Тоже выбрали этот участок и рассчитали точную дистанцию. — Сержант Свейгар не дурак, — сказал Коэн. — Ничего не упускает. — Что ж, продолжайте. Тысячи ярдов. Для боевого столкновения очень дальний выстрел. Для современного снайпера не особенно. В Афганистане... Дистанции были посерьезнее, гораздо больше тысячи ярдов, а то и больше мили. Еще пара моментов. Если он стреляет на такое расстояние, ему нужна другая винтовка получше. На тысячи ярдов у дракона с патроном 7.62 проседает баллистика. Сколько-то раз можно попасть, но промахов будет значительно больше. Поэтому Джуби пришлось обновить железо. Угрюмый старик шепнул что-то коину. Тот кивнул и повернулся к Свегеру. «В отличие от меня, наш директор — человек немногословный, поэтому за него распинаюсь я. Он только что попросил подвести итоги. Итак, что вы можете сказать по поводу нынешней ситуации с учетом того, что разглядели на снимках? При каком сценарии из этой информации можно извлечь реальную пользу? Такой сценарий вообще существует? Конечно!» Джуба пока не собирается уходить на покой. Я бы сказал, что он выбрал это место не без причины. Готовится к выполнению какого-то задания, причем весьма непростого. Взгляните, сколько денег во все это вбухано. Прочесали всю страну, нашли идеальное место, приняли серьезные меры по обеспечению секретности. А мы наткнулись на него лишь потому, что миссис Макдауэлл, — Да хранит ее Господь, — встрял Коэн. — Послушайте, — продолжил Свегер, — может, я слишком много на себя беру? — В конце концов, это ваша страна. Но Джуба, очевидно, к чему-то готовится. И сейчас настал предпоследний, а то и заключительный этап тренировки. Значит, Джуба может исчезнуть в любой момент. — Это не мое дело, но на вашем месте я завтра же отправил бы туда пару вертолетов с крутыми парнями чтобы те угандошили этого мерзавца. Во-первых, он заплатит за все те беды, что натворил, а во-вторых, и это главное, не натворит новых. Короче, завтра — это крайний срок». «Но почему завтра, сержант Свегер?» — поинтересовался Коэн. «Мы что, похожи на волшебников? Не уверен, что мы сможем достать его завтра?» «В таком случае когда?» — спросил свегер, и тут заговорил директор. «Через два часа. Что скажете?»